Глава четвертая. Недавнее прошлое. Грай. Кургане лежит далеко к северу от Чар, в древнем лесу, столь прославленном в легендах о Белой Розе. Грай пришел в город на следующее лето после того, как властелин едва не сбежал из могилы через мочевельник. Соратников госпожи он нашел в прекрасном расположении духа. Великого зла из великого кургана можно не опасаться. Последних мятежников отлавливают в лесах. У империи не осталось более серьезных врагов. Великая комета, предвестница всех катастроф, не вернется еще десятки лет. Оставался лишь единственный очаг сопротивления. Дитя, якобы воплощающее белую розу. Но оно сбежало вместе с остатками предателей из черного отряда. Не стоит бояться беглецов. Превосходящие силы госпожи сметут их. Грай прихромал в город по дороге из весла в одиночку, с мешком на спине крепко сжимая посох. Он назвался ветераном, раненым в Форсбергской компании Хромова. Ему хотелось работать. Для человека, не обремененного гордостью, работы хватало. Вечные стражи платили хорошо, а ее обязанности нередко выполняли наемные слуги. В то время гарнизон стоял в Кургане. Вокруг казарм бесчета роились гражданские. Грай затерялся среди них, и когда отряды и батальоны разъехались, он уже стал частью ландшафта. Он мыл тарелки, обихаживал лошадей, выгребал навоз из конюшен, разносил письма, драил полы, и чистил овощи, брался за всякое дело, которым мог заработать пару медиков. То был высокий, молчаливый, мрачный тип. Ни с кем не сближался и ни с кем не враждовал. И почти ни с кем не общался. Через пару месяцев он попросил и получил разрешение занять развалюху, принадлежавшую некогда колдуну из весла и оттого никому не нужную. По мере силы и возможности он отстроил дом заново. И как колдун до него, работал ради того, что привело его на север. Десять, двенадцать, четырнадцать часов в день Грай работал в городе, а потом приходил домой и работал снова. Люди удивлялись, когда же он спит. Если что-то и умоляло достоинство Грая, так это его неспособность принять роль полностью. Большая часть чернорабочих подвергалась немалым унижениям. Грай унижений не терпел. Оскорби его, и глаза станут холодными, как сталь зимой. Только один человек попытался задеть его после того, как Грай на него глянул вот так. И был избит безжалостно, сильно и умело. Никто не подозревал, что Грай ведет двойную жизнь. Вне дома он был Граем-поденщиком, и не более того. Эту роль он играл превосходно. Дома, когда за ним могли следить, он был Граем-обновителем, создающим новый дом из старого. И только в самые глухие часы, когда не спит лишь ночной патруль, он становился Граем, человеком с миссией. Грай-обновитель обнаружил в стене колдуновой кухни сокровище и отнес его наверх, где вышел из глубин Грай-одержимый. На клочке бумаги красовалась дюжина выведенных дрожащей рукой слов. Ключ к шифру. На тощем, мрачном, неулыбчивом лице пошел ледоход. Вспыхнули темные глаза. Руки зажгли лампу. Грай сел за стол и почти час смотрел в пустоту. Потом, все еще улыбаясь, спустился по лестнице и вышел в ночь. Повстречав ночной патруль, приветствовал его взмахом руки. Теперь его знали, и никто не мешал ему хромать по окрестностям и наблюдать за движением светил. Когда нервы его успокоились, он вернулся домой, но не лег спать. Он разложил бумаги и принялся изучать, расшифровывать, переводить, писать длинное письмо которая не достигнет адресата еще долгие годы.